Обжа и Выть – подотные единицы земельной меры, из коих первую определялось пространство пахотной земли на Новгородском севере, а вторую – в центральных областях. Обжей назывался вообще участок от 10 до 15 десятин в трех полях, смотря по качеству почвы. Выть была единица несколько более значительной, хотя также очень изменчивой по той же причине или по местным обычаям.